Глава 30. МОИ ЗАНЯТИЯ Несмотря на это, я в нынешнее лето больше, чем в другие года сблизился с нашими барышнями по случаю явившейся во мне страсти к музыке. Весной к нам в деревню приезжал рекомендоваться один сосед, молодой человек, который как только вошел в гостиную... Все смотрел на фортепиано и незаметно подвигал к нему стул, разговаривая, между прочим, с Мими и Катенькой. Поговорив о погоде и приятностях деревенской жизни, он искусно навел разговор на настройщика, на музыку, на фортепиано. И, наконец, объявил, что он играет. И очень скоро сыграл три вальса. Причем любочка Мими и Катенька. Стояли около фортепьян и смотрели на него. Молодой человек этот после ни разу не был у нас, но мне очень нравилась его игра, поза за фортепьянами, встряхивание волосами и особенно манера брать октавы левой рукой, быстро расправляя мизинец и большой палец на ширину октавы и потом медленно сводя их, и снова быстро расправляя. Этот грациозный жест, небрежная поза, встряхивание волосами и внимание, которое оказали наши дамы его таланту, дали мне мысль играть на фортепиано. Вследствие этой мысли, убедившись, что я имею талант и страсть к музыке, я принялся учиться. В этом отношении я действовал так же, как миллионы мужеского и особенно женского пола учащихся без хорошего учителя, без истинного призвания и без малейшего понятия о том, что может дать искусство и как нужно приняться за него, чтобы оно дало что-нибудь. Для меня музыка, или, скорее, игра на фортепиано, была средство прельщать девиц своими чувствами. С помощью Катеньки, выучившись нотам и выломав немного свои толстые пальцы, на что я, впрочем, употребил месяца два такого усердия, что даже за обедом на коленке и в постели на подушке я работал непокорным безымянным пальцем, я тотчас же принялся играть пьесы. И играл их, разумеется, с душой, в чем соглашалась и Катенька но совершенно без такта. Выбор пьес был известный. Вальсы, галопы, романсы и тому подобное — все тех милых композиторов, которых всякий человек с немного здравым вкусом отберет вам в нотном магазине небольшую типу из кучи прекрасных вещей и скажет — Вот чего не надо играть, потому что хуже, безвкуснее и бессмысленнее этого никогда ничего не было писано на нотной бумаге. И которых должно быть именно поэтому вы найдете на фортепьянах у каждой русской барышни. Правда, у нас были и несчастные, навеки изуродованные барышнями, патетическая соната, сибемольная соната Бетховена, которые в воспоминаниях маман играла Любочка, и еще другие хорошие вещи, которые ей задал ее московский учитель, но были и сочинения этого учителя, нелепейшие марши и галопы, которые тоже играла Любочка. Мы же с Катенькой не любили серьезных вещей, а предпочитали всему безумца и соловья, которого Катенька играла так, что пальцев не было видно, и я уже начинал играть довольно громко и слитно. Я усвоил себе жест молодого человека и часто жалел о том, что некому из посторонних посмотреть, как я играю. Но скоро Лист и Кальк Брэнер показались мне не по силам, и я увидел невозможность догнать Катеньку. Вследствие этого... Вообразив себе, что классическая музыка легче и отчасти для оригинальности, я решил вдруг, что я люблю ученую немецкую музыку, стал приходить в восторг, когда Любочка играла патетическую сонату, несмотря на то, что по правде сказать, эта соната давно уже опротивила мне до крайности. Сам стал играть Бетховена и выговаривать Бетховен. Сквозь всю эту путаницу и притворство, как я теперь вспоминаю, во мне, однако, было что-то вроде таланта, потому что часто музыка делала на меня до слез сильное впечатление. И те вещи, которые мне нравились, я кое-как умел сам без нот отыскивать на фортепиано. Так что, ежели бы тогда кто-нибудь научил меня смотреть на музыку как на цель, как на самостоятельное наслаждение, а не на средство прельщать девиц быстротой и чувствительностью своей игры, может быть, я бы сделался действительно порядочным музыкантом. Чтение французских романов, которых много привез с собой Володя, было другим моим занятием в это лето. В то время только начинали появляться монте кристы и разные тайны, И я зачитывался романами Сю, Дюма и Поль де Кока. Все самые неестественные лица и события были для меня так же живы, как действительность. Я не только не смел заподозрить автора во лжи, но сам автор не существовал для меня, а сами собой являлись передо мной из печатной книги Живые, действительные люди и события. Ежели я нигде не встречал лиц, похожих на те, про которых я читал, то я ни секунды не сомневался в том... Нравились мне в этих романах и хитрые мысли, и пылкие чувства, и волшебные события, и цельные характеры. Добрый так уж совсем добрый, злой так уж совсем злой. Именно так, как я воображал себе людей в первой молодости. Нравилось очень, очень много и то, что все это было по-французски, и что те благородные слова, которые говорили благородные герои, я мог запомнить упомянуть при случае в благородном деле. Сколько я с помощью романов придумал различных французских фраз для Колпикова, ежели бы я когда-нибудь с ним встретился, и для нее, когда я ее, наконец, встречу и буду открываться ей в любви. Я приготовил им сказать такое, что они погибли бы, услышав меня. На основании романов... У меня даже составились новые идеалы нравственных достоинств, которых я желал достигнуть. Прежде всего, я желал быть во всех своих делах и поступках нобле. Я говорю «нобле», а не «благородный», потому что французское слово имеет другое значение, что поняли немцы, приняв слово «нобель», не смешивая с ним понятие «эрлих» потом быть страстным, и, наконец, к чему у меня прежде была наклонность, быть как можно более камельфхо. Я даже наружностью и привычками старался быть похожим на героев, имевших какое-нибудь из этих достоинств. Помню, что в одном из прочитанных мною в это лето сотни романов был один чрезвычайно страстный герой с густыми бровями, и мне так захотелось быть похожим на него наружностью, Морально я чувствовал себя точно таким, как он, что я, рассматривая свои брови перед зеркалом, вздумал простричь их слегка, чтоб они выросли гуще. Но раз, начав стричь, случилось так, что я выстрик в одном месте больше. Надо было подравнивать, и кончилось тем, что я, к ужасу своему, увидел себя в зеркало безбровым и вследствие этого очень некрасивым однако, надеясь, что скоро у меня вырастут густые брови, как у страстного человека, я утешился и только беспокоился о том, что сказать всем нашим, когда они увидят меня безбровым. Я достал пороху у Володи, натер им брови и поджег. Хотя порох не вспыхнул, я был достаточно похож на опаленного, никто не узнал моей хитрости, и действительно у меня Когда я уже забыл про страстного человека, выросли брови гораздо гуще.